Глава пятая. Люда. До дома поедем на автобусе. Выглядываю на улицу и объявляю сыновьям. Дороги заметены, и они банально не дойдут до дома. А на снегокате я их даже половину пути не протащу. Тротуары не расчищены. Под ногами сугробы местами доходят до середины икры. А тропинки такие узенькие, что едва-едва один человек пройдет. По дороге передвигаться тоже не вариант. Если посмотреть на дороги во дворах, то вообще страшно становится. Мишанины из снега, на прокатанной колее вместо асфальта снизу лед, а посередине – утрамбованный снег, по которому далеко не каждая машина проедет. Будет нищим автомобили цеплять и рискует сесть на брюхо. Пожалуй, в такую погоду только внедорожник справится с дорогой, и то не каждый. В такси, к сожалению, таких практически нет, а если и найдется, то с двумя детьми и снегокатом никто в машину не посадит. Как ни крути, до дома добираться придется самим и на единственном виде транспорта на общественном. «Ура, автобус!» Тут же принимаются прыгать отчасти детки, глаза полны азарта и огня. Мальчики очень любят поездки на общественном транспорте, ведь для них они редкость и воспринимаются как приключение не то что для меня. Меня толкучки в автобусах уже начинает тошнить, ведь я дважды в день оказываюсь в подобных. Дорога до работы и обратно происходит в час пик, Но для поездок с детьми на общественном транспорте я обычно стараюсь выбрать самое свободное от загруженности время. «Ура!» Смеюсь. Поправляю детворе шапки. «Готовы?» «Да!», да. Активно кивают. Праздник в студии английского языка прошел на «ура». Детвора осталась в полном восторге. И я понимаю, что нам нужно как можно быстрее попасть домой. После такого насыщенного дня и шикарного вечера мальчики эмоционально устали. Выходим на улицу... Там снова хлопьями падает снег. Невероятно красиво и сказочно. Залезайте. Достаю оставленную у выхода из центра снегокат Стряхиваю с него все, что намело за полтора часа. Слой выходит приличным. Опускаю наш транспорт на белоснежную дорожку. Прошу сыновей поторопиться и поскорее сесть на сиденье. Ведь до дома еще ехать и ехать. А времени уже достаточно много. Спать пора. Но с моей просьбой все оказывается не так просто. Мальчишки спорят, кто сидит вперед, кто назад. Толкаются, пихаются и ни в какую не соглашаются на компромисс. Мне приходится прямо посреди улицы проводить с ними разъяснительную беседу. Кое-как усаживаю на снегокат, проверяю, крепко ли держится и только после этого берусь за веревку и начинаю идти. Делаю шаг, другой, и... Вдруг понимаю, что тащу детвору по снегу на пределе своих возможностей. «Свят, прекрати нажимать на тормоз». Оборачиваюсь и строго говорю сыну. «Почему?» Невинно хлопает глазами, словно он ничего не делал. «Потому что мне тяжело», — поясняю, делая глубокий вдох, пытаясь справиться с накатывающим раздражением. «Да, дорога до дома будет нелегкой. В такие моменты я особенно сильно ощущаю отсутствие у сыновей папы. Вот был бы Сережа рядом, то все могло повернуться совершенно иначе. Вместо изнуряющей дороги со снегокатом в руках для меня, ему бы тяжесть в виде двух сыновей показалась игрушкой». Мы бы до дома проделали веселый и быстрый путь. А то, может, и вовсе на машине прокатились. «Автобус!», Автобус! — <связывается> кричат мальчишки, активно подскакивая на снегокате. «Вижу. Говорю с трудом дыша. Поедем на следующем, на этот не успеем». Хм. Расстраиваются они, а я продолжаю вести снегокат и пробираться по заснеженному тротуару. Кое-как добираемся до автобусной остановки, дожидаемся нужный нам транспорт и залезаем в него. И только в салоне я понимаю, что наш снегокат перекрывает проход. Оплачиваю проезд и, кое-как пробравшись вглубь салона, усаживаю мальчишек на сиденье. Пытаюсь пристроить снегокат так, чтобы хоть можно было через него протиснуться. Но все мои попытки оказываются бесполезными. Не влезает никуда и никак. Автобус встревает в пробку, сидящий за моей спиной мужчина начинает возмущаться. Делаю глубокий вдох и пытаюсь держать нарастающее от усталости раздражение в руках. «Совсем скоро это все закончится. С грузами в автобус нельзя!» Произносит сидящий на кресле мужчина, обращаясь ко мне. «На них нужно приобретать отдельный билет», — поясняет сидящая рядом с ним женщина. «Может быть, с этим будет разбираться водитель?» Оборачиваюсь и обращаюсь одновременно к обоим из них. Почему-то он ничего не сказал дополнительно оплачивать. «Потому что нечего ездить со снегокатом в автобусе!» Взрывается мужчина. «Понарожают, а потом нам приходится страдать», — добавляет после. «И как же вы предлагаете мне добираться до дома?» — спрашиваю в открытую. «На такси не берут, пешком не получается. Пытаюсь хоть как-то до него донести свои проблемы. Неужели непонятно, что мне ехать вот так тоже не нравится?» «А в автобус, значит, можно?» — не успокаивается мужчина. «Ничего, что вы здесь не одни. Вы предлагаете высадить меня с детьми из автобуса?» — вспыхиваю, уточняю у него. Я закипаю в момент. Стоит только кому-то что-то против моих мальчиков сделать. Почему нельзя быть хоть немного человечнее? Вот прям хоть чуть-чуть. Неужели непонятно, что по доброй воле женщина с двумя детьми и своим транспортом не полезет в автобус? Сейчас сезон гриппа. Здесь только так можно его подхватить. Я уж молчу про детей, которые находятся в верхней одежде в тёплом салоне. Они вспотеют, а потом снова по морозу тащить. Делаю глубокий вдох и сдерживаю рвущийся наружу всхлип. Слезами здесь все равно не поможешь. Автобус начинает движение. Медленно выворачивает на встречную полосу и проезжает мимо ДТП. К своему ужасу в стоящем на улице мужчине я узнаю Сережу. «Раз вы ничего не можете придумать лучше, то да!» Продолжает попутчик. Своими возмущениями он заставляет меня не поддаться панике, что появляется в душе. Сердце останавливается на мгновение. Резко отвожу глаза в сторону, прячусь, пытаясь слиться с толпой. Надеюсь, Карпатов меня не заметил. «Если у вас есть совесть, то вы выйдете на ближайшие остановки!» Заключает с важным видом. Я открываю и закрываю рот. Мне прям действительно больше нечего сказать. Приличных слов нет. Есть дикое желание послать этого мужчину нафиг. А меня прям очень сильно бросает по эмоциям из стороны в сторону. Увидеть Серёжу я ну совсем никак не ожидала. Делаю глубокий вдох и разворачиваюсь к мужчине, что никак не желает успокаиваться. Заводит меня и весь салон. «Знаете что?» В открытую смотрю на него. «Я очень рада за вас, что вы что-то бы придумали. вы я не обладаю столь тонким умом, раз ничего не смогла придумать лучше, чем забраться в автобус». «Ну да», — ухмыляется. «Я ж мать». И последнее слово срабатывает на меня сильнее, чем красная тряпка на быка. «Аж лучше я буду, я ж матерью, чем вообще я не стану», — со злостью отвечаю ему. «А раз вы смеете выгонять меня и детей на улицу из автобуса, то сами так и не стали отцом». «Искренне вам в этом сочувствую. Демонстративно отворачиваюсь и больше не собираюсь вести с ним диалог. Ему никогда не понять, в какой ситуации я оказалась. Внутри все трясется от сдерживаемого гнева, на глазах наворачиваются слезы от досады и обиды и затирады в свой адрес. Ведь я понимаю, что в какой-то степени этот мужчина прав. Руки дрожат после пройденного с детьми расстояния, ноги болят. «Мама, почему дядя на нас ругается?» спрашивает Ярик с интересом, посматривая на мужчину. «Потому что у нас папы нет». вот муж ударяет своим вопросом Свят. «Нет, малыш», — отвечает судорожно, глотая воздух. «Просто он не знает, как тяжело идти домой по таким сугробам, когда у тебя двое деток и если очень сильно метет». «А если б был папа, то он нас довез на снега Кате до дома», — интересуется Святик. «Он бы нас на машине прокатил», — мечтательно произносит Яр.